171. Следует принять гостя достойно, но нельзя насильно зазывать гостей. Так знает каждый домохозяин. Совершенно так же и в применении психической энергии. Нельзя насиловать ее, но следует принять ее проявление достойно. Пусть невежды толкуют о нежелательности применения психической энергии. Когда уже эта энергия работает, тогда невозможно отрицать ее, и остается найти ей естественное приложение. Пусть ученые скажут, что произойдет, если пространственное электричество будет напряжено до бесконечности. Пусть расскажут, чем кончится непомерное напряжение. Невозможно отрицать, что теперь особенно напряжены пространственные токи. Не время их отрицать, нужно поспешить с их применением уже много раз указывалось на опасность низшего психизма. Значит, нужно помыслить о высшей энергии, которая понимается как духовность.